Глава 9. Я посмотрел на Берка у подножия холма. Его лицо было в грязи, руки и ноги раскинуты. Я сам почти скатился со склона, перепрыгивая через камни и траву. Добежав до Берка, я ткнулся носом ему в лицо. Он был тёплым и живым, не как старая коза Джуди. Грант упал на колени, схватил Берка и перевернул его. Глаза у Берка были закрыты, лицо безжизненное. Он набрал в грудь воздуха и задержал дыхание. Берг. О, господи. Берг открыл глаза и улыбнулся. Ага, повёлся? Ну ты. Грант отвернулся, сжимая кулаки. Его страх прошёл. Сейчас он был зол. Ладно, Купер, помогай, скомандовал Берг. Я послушно подошёл к нему, виляя хвостом и радуясь, что жизнь снова налаживается. Он схватил меня за шлейку одной рукой, а другой стал отталкиваться по грязи, двигаясь назад в гору. Гранд положил руку на плечо Берка. Давай помогу. Отвали. Ты мне уже помог скатиться с холма. А теперь куда поможешь врезаться? Головой в валун? Если хочешь быть полезным, вытащи кресло из аврага. Подниматься к дороге оказалось гораздо сложнее, чем по лестнице. Пока Берк восстанавливал дыхание, стоя на вершине, Грант тащил кресло вверх по крутому склону. Грант не просил меня выполнить "помогай". Мне пришло в голову, что Грант никогда не отдавал мне команд, кроме "сидеть". Наконец, он поднялся и со щелчком раскрыл кресло. "Купер, рядом". Я стоял неподвижно, пока Берг карабкался по мне и садился в катальку. Грант провёл рукой по её боку. "Здесь поцарапалось. Может, тебе стоило об этом подумать прежде, чем меня сталкивать?" Ты типа такой... «Слушай, папа, прости, я сломал кресло Берка. И, кстати, он помер». «Да плевать». «Хочешь попробовать?» Берг покачался в кресле взад-вперед. Грант выдохнул. «Я пас». «И как ты планировал достать мой труп из-за врага?» Грант покачал головой. Его губы презрительно скривились. «Я не такой, как ты, Берг. Я не планирую всё вперёд. В жизни должны быть сюрпризы. Сюрприз — это типа... Я убил своего младшего братишку. Слушай, поехали отсюда. Нет, серьёзно. Я хочу знать. Ты мог меня убить, Гранд. Ты этого хотел, да? У меня нет желания продолжать этот разговор. Я знаю, ты меня ненавидишь, крикнул Берг. Я дёрнулся от его громкого голоса. И я знаю, ты винишь во всём меня. И ты прав. Доволен? Гранд пристально смотрел на Берга. Я знаю, это из-за меня. Берг задыхался. Его голос охрип. «Но я ничего не могу с этим поделать! Я ничего не могу с этим поделать!» Он уткнулся лицом в руки. Он плакал и плакал, а Грант сидел неподвижно и смотрел на него. «Я никогда не чувствовал такой боли и скорби, исходящих от моего мальчика, и не знал, что делать. Я положил лапу ему на ногу и завыл о собственном горе, моля, чтобы эта страшная печаль ушла». Я положил голову ему на колени и чувствовал, как слёзы капают мне на шерсть. Эй, Грант дотронулся до плеча Берка. Я знаю. Я знаю, что ты ничего не можешь с этим поделать. Я знаю. Они оба помолчали, а затем мы с Берком забрались в грузовик. Поездка на автомобиле. Я из кожи вон лез, проявляя энтузиазм и надеясь всех развеселить, но страшная печаль, охватившая их обоих, сидела вместе с нами в грузовике. точно живой человек. Когда мы вернулись на ферму, я так был рад оказаться дома, где всё имеет смысл, что побежал к пруду и прогнал уток с фастков. Эти глупые птицы взмывали в воздух, а потом возвращались. А мне между тем ничего не стоило прыгнуть в воду и при желании поймать их. Проскользнув в дом через собачью дверцу, я покрутился возле своей всеми забытой пустой миски, а затем направился в гостиную. Где бабушка с берком сидели без вкусняшек. Дело не в том, что я не хочу продолжать домашнее обучение, хотя математика, надо признать, становится головной болью, говорила бабушка. Просто школа это не только занятия по книжкам, особенно средняя школа. В ней ты узнаешь, как ладить с другими детьми, пока идёт процесс взросления. Я понятно говорю. Я не могу научить тебя социализации. Они будут надо мной смеяться, бабушка. Я буду инвалидом-колясочником. Я уверена, ты отлично справишься. Ты очень стойкий, Берг. В этом ты вылита, отец. Но стойкость и упрямство близкие родственники. А упрямство просто означает нежелание учитывать другие точки зрения. Я хочу, чтобы ты попробовал ходить в школу несколько недель, ради меня. Пожалуйста. Берг со вздохом отвернулся. Тем временем папа Чейс и Гранд поднялись по пандусу в дом. Я пошёл их поприветствовать. У них в карманах было пусто. «Сегодня вечером под пай с курицей», — объявила бабушка. Услышав слово «курица», я посмотрел на неё с надеждой, хотя моё имя не прозвучало. «Отличная новость», — сказал папа Чейз. Он остановился, а затем подошёл к Берку. «Что ты сделал с креслом, Берг?» Грант глубоко вздохнул. «Э-э-э, я проверял... Как быстро могу скатиться по дорожке и немного не рассчитал. Бабушка открыла рот. Папа честно хмурился. Что ты сделал? Берг, ты знаешь, сколько стоит это кресло? Нельзя относиться к нему как к хрухляде. Извини, папа. Всё, ты наказан. Берг поднял руки и уронил их на колени. Помой, мой, я и так уже наказан. А вот этого не надо. Никакой связи, никакого интернета. Надоест почитай книжку. Их там целая полка. Папа Чейс и Берк были оба злы. Мне было тревожно. Я надеялся, что присутствие хорошего пса может разрядить ситуацию. Я пытаюсь научить вас, мальчики, не принимать всё как должное. Мы едва держимся. Понятно? Мы не можем бросать деньги на ветер без всякой причины. Гранд вздохнул. Это я, э, подсказал ему. чтобы посмотреть, как оно может разогнаться. Папа чис поджал губы и покачал головой. Я очень разочарован в вас, ребята. Ты, Грант, тоже наказан. Грант и Берг оба смотрели в пол, хотя там не было ничего такого, что было можно съесть или покатать. Впрочем, позднее Грант сунул мне под столом несколько кусочков тёплой курочки. Я понял, что-то изменилось в то утро, когда Берг сказал мне сделать рядом, чтобы залезть под душ. Потом сидел под льющейся водой, а затем надел одежду пахнущую по-новому. Школа, твердили все. Видимо, мы делали школу, что бы это ни означало. Затем мы поехали на машине. Гранд был за рулём, Берк сел впереди, а мы с бабушкой сзади. Утро было тёплое, и бабушка пахла беконом, который она приготовила мальчикам на завтрак. Увидев в окне собаку, я её облаял. А потом мы проезжали мимо козьего ранчо. И его я тоже облаял. «Просто скажи им, что ты мой брат. Меня все учителя любили», — сказал Грант. «Я скажу им, что ты мой брат, и они отправят меня прямо в кабинет директора школы». «Я увидел белку». «Купер, хватит лаять, идиот!» — рассмеялся Берг. «Наверное, он пытался сказать мне, что тоже увидел белку, решил я». Грант остановил машину. Я с интересом наблюдал, как он подошёл с креслом к двери Берка и помог ему усесться. Это была человеческая версия рядом. Мы припарковались перед большим зданием с огромным количеством каменных ступенек. Мне не терпелось выпрыгнуть и помчаться вверх, потому что на каждой ступени сидели дети возраста Берка. Однако меня заперли в машине вместе с бабушкой, а ей, судя по всему, не хотелось никуда идти. Я опёрся лапами о стекло и смотрел, как Гранд куда-то повёз Берка. Я громко заскулил, забыв о других детях. Я должен был быть с Берком. Всё в порядке, Купер. Бабушка погладила меня рукой, пахнущей беконом. Гранд вернулся без Берка. Садишь вперёд. Поменяемся, когда доедем. Упер сиди тихо. Гранд повернулся и положил руку мне на спину. Купер, лежать. Я съёжился. всё, что я делал, представлялось неправильным. И мой мальчик пропал. И Грант с бабушкой, казалось, сошли с ума. Куда подевался Берг?» Она погладила меня по голове, и я облизнул ей руку, почти распробовав вкус бекона. «Берку непросто, сам знаешь», — сказала она после паузы. «Его действительно тошнит при мысли, что его увидят в инвалидной коляске. Не понимаю, он всю жизнь в инвалидной коляске?» Он ездил на дни рождения, на футбольные матчи и никогда не смущался. Не знаю, почему вдруг это стало проблемой. Я смотрел в заднее окно и не верил своим глазам. Мы уезжали. Без Берка. Я думаю, для брата это стало проблемой прямо сейчас. Грант пожал плечами. Конечно, но только все знают, что ему предстоит операция, и потом он сможет ходить. Бабушка вздохнула. Если операция пройдёт успешно. Они немного помолчали. Запах моего мальчика слабел по мере того, как мы уезжали всё дальше. Я обеспокоенно зевнул, ничего не понимая. Наконец мы остановились перед другим большим зданием, в которое стекались мальчики и девочки возраста Гранта. Грант закрыл глаза. Бабушка, тихо сказал он. Что случилось, дорогой? Мне нужно тебе кое-что сказать. Я сделал что-то плохое. Действительно плохое. Что именно, Грант? Это я виноват в том, что в его кресле с одной стороны вмятина. Я его толкнул. То есть я толкнул его вниз по склону. Бабушка вздрогнула и уставилась на него во все глаза. Почему ты так поступил? Я откнулся носом ей в руку, обеспокоенный тревога в её голосе. Не знаю. Я не знаю, просто иногда я его ненавижу так сильно, что не могу думать о чём-нибудь ещё. И я думаю, что хотел сделать ему больно. Гранд говорил очень быстро. Как только я отпустил кресло, я пожалел. Он повернулся на сиденье, вытирая глаза. Каждый день в моей жизни одно и то же, понимаешь? Школа, дела по дому, затем домашние задания и опять по новой. Кроме разве что лета, когда папа будет меня на рассвете. Бабушка внимательно смотрела на Гранта. И в чём виноват Берг? Не могу объяснить. Ты что-то не договариваешь. Я вижу. Грант повернулся и посмотрел в переднее стекло. Я проследил за его взглядом, но Берка не увидел и его запаха не почувствовал. Его там не было. Бабушка покачала головой. Когда вы, ребята, были маленькими, я приходила в ужас от того, как вы друг друга мутузили. Теперь вы достаточно выросли, гранд, чтобы колечить друг друга по-настоящему. Я знаю. Ты не вправе срывать своё раздражение на Берке. Я плохой человек, бабушка. Бабушка сухо рассмеялась. «Думаю, старые люди порой забывают, что детство не только игры и веселье. Вам приходится справляться с кучей проблем. Но причинять боль другим, потому что внутри вы причиняете боль себе, это не решение проблемы. Я не думаю, что в глубине души ты плохой человек, Грант. Но если ты снова почувствуешь такое желание, сдержи себя. И не важно, что ты прав, если ты позволяешь себе совершать такие ужасные поступки». Грант выскользнул из машины, И бабушка тоже вышла, но не дала мне последовать за собой. Я наблюдал за ними через окно. "Я люблю тебя, бабушка", сказал Грант, обнимая её. Я верил хвостом, потому что они обнимались. Грант убежал. Бабушка села за руль, а я вскочил на соседнее сиденье и стал выглядывать белок и другой добычу. Мы навестили хороших людей, но никаких угощений не было. После поехали домой, чтобы вздремнуть. а затем пришла пора снова кататься на машине. Обычно две поездки в один день — это замечательно. Но я волновался о Берке. Вернется ли он когда-нибудь домой? Мы забрали Гранта, и тогда я снова сел сзади вместе с бабушкой. Я гадал, поедем ли мы дальше за Берком. И не ошибся. Он ждал перед большим зданием. На каменных ступеньках по-прежнему сидели дети, хотя их было уже не так много. Бабушка держала меня крепко и, И это наводило на мысль, что мне не следует покидать машину. Но я вырвался, подбежал к Берку и, вскочив ему на колени, стал облизывать его лицо. "Сёва, хватит, Купер", отплёвывался он. Когда Грант отъехал, бабушка наклонилась вперёд и коснулась плеча Берка. "Как прошёл первый день?" Он повернулся и посмотрел на неё. Это было ужасно.